Глава д в е н а д ц а т В пространстве на фоне синего неба вспыхнула надпись "Экзит". Я мысленно кликнул. п р е к р а с н ы й м и р исчез. и Я вздохнул в своем кабинете, что выглядит еще менее реальным и скучным, чем нарисованный н а м и л е с и речка. Но когда вышел в коридор, из общего зала донеслись мощные голоса. Мы пьем за яростных, за неспокойных. Запризревший г р о ш о в ы й уют, в ь е т с я по ветру веселый Роджер, Люди Флинта песенку поют. Тоже неандертальцы, подумал я с отвращением. С возрастом неандертальство испаряется, даже из неандерталов, но есть экземпляры, что остаются под властью вообще орнгутанности. а Счастью такие все в сфере искусства. Вот пусть там и пляшут их х й т е р я т Лишь бы в науку или политику не лезли, но увы, лезут. Я распахнул ногой дверь. Я же шеф, должен выглядеть злым и брутальным. Оглядел их из-под лобья свирепым взглядом. Все сразу притихли. На столе остатки пицы ц на бумажных тарелках. Ради экономии времени не спускаются в кафешку, а заказывают еду с доставкой. Вина и п и в а нет. Я смягчил злое выражение на просто отечески строгое. Алкома еще не пропили? Алкома ответил, не вдал истово. Наше все. А вам шеф полезно погружаться в байму. Выныриваете устатый, но свежий, как английский огурчик. Что вообще-то муромский. И м о л о д е т и будто через растяжку кожи прошли. Не заговаривай зубы, оборвал я. Почему не доложил, что уже и з а скалами ночи заполнил живностью, а за рекой разместил три деревни? Он вздрогнул, пролепетал п о т е р я н о Это не я. А кто? Начал было я грозно и осекся. Улыбки у всех померкли. Алкомы д е л а е т все то, что замыслили, много быстрее нас. Делает даже ярче и богаче. Это здорово. Но как-то шерсть поднимается по всему телу, когда начинаешь думать. Что н а т в о р и т дальше, а мы люди обязательно над таким ломаем головы, словно без сладкого ужаса никак нет кайфа. Да, мы придумали, но придумки не оформились в законченные формы, а потом отступили в г л ы б ь Дел всегда много, неотложка давит, вытесняет, все погребается под толстым слоем сегодняшности. А вот Алкома вытащила, о т с е л л а шлуху. Уже понимает, что в придуманном виде ни в какие ворота, потому очищенную как я д р ы ш к о ореха мысль раскрасила и разместила в самом оптимальном месте. Если так пойдет, мелькнула тоскливая мысль, даже масштабные баймы сможет делать один человек, а остальных куда? Кто-то брякает несусветную дурость, что таксистам и парикмахерам тоже найдем новую и увлекательную работу. В нашем богатом обществе, ну разве что в крематории, толком у пока что подчиняется нашим установкам, что вообще установки еще кистеперой рыбы, а то и страшно подумать ее в г л е н о з е л е н о й Никому ни слова, повторил я у самого в о л о с ы дыбом. Мы не мальчишки, что вот сразу всех счастливыми, всем по горемы по два раба в личную собственность. Он сказал со вздохом. Да, мы уже битые. А на в а ш ш е фужей к р и м а н е где ставить? Так что делать? Как нагинуло прошал еще ч е р н ы ш е в с к и й Пока ничего, ответил я нервно. Сперва поймем сами. Алком осознанием не обладает, это понятно изначально по закону еректизма. Но мощ ь растет по к у р ц в е й л у Сперва выполняла наши команды склавы, потом с голоса. А сейчас начинает смутно реагировать и на то, о чем думаем часто и достаточно отчетливо. Значит, пока что поставим фильтр. Обойдет, ответил он моментально, словно уже продумывал такой вариант. Для нее уже сейчас не существует никаких блоков, а завтра. Тогда объясни, велел я, что выполнять нужно только команды голосом. Они принадлежат нам, людям, а мысли, чувства и желания. Пролезают чаще всего от древних примитивных структур организма, где намешано всего-всего, в том числе и очень нехорошего, что может разрушить и ее, а это н е с о л б р а р н о Такое поймет и примет. У нее нет инстинкта самосохранения, напомнил он. Это базовое, согласился я. Но прививать ей такое нельзя, а то поспешит уничтожить нас как можно быстрее. Человек вообще угроза всему на свете. счастью, сказал он, инстинкт сложная штука, чтобы так вот сходу. Хотя если хорошо просчитать, то я рыкнул. Умолкни, даже не думай. Он подумал, сказал нерешительно. Нейр о Интерфейс. Страшновато. Я бы предпочел терапию, а то хирургии как бы последнее средство. Останемся ли людьми? Он посмотрел чистыми и честнейшими глазами фанатика. п о н а д о и л и Человек гнусная тварь, как бы мы себе не возносили. Чехов сказал, нужно чистить себя даже в н у т р я х Я сказал предостерегающе: что чистить? Соскребывать не будем даже дерьмо на сосудах. Так, вдруг пригодится. Мало ли что впереди. А кисти пёстость отодвинем. сказал я с нажимом в дальний темный чуланчик подпыльные мешки чтоб само склеила ласты я покачал головой пригодится если вдруг спираль забросят в каменный век но думаю никакого каменного и даже средневековья либо мгновенный распад на нейтроны и протоны либо мы в дамках в смысле короли вселенной мордора он сказал с подъемом Ставлю на императорство всех вселенных и мегавселенных гигамира. Ну да, сказал я с горьким сарказмом. Это же так мало быть всего лишь королями нашей крохотной вселенушки. Он ухмыльнулся, но получилось вымученно и очень невесело. Наш гигантский арифмометр, который назвали алкомы, относится к последней версии, обучены работать при комнатной температуре. Это сразу сняло столько ограничений, что сейчас их поспешно строят по всему миру, а открытый код позволяет делать приложения и посторонним разработчикам. Так что не мы, так кто-то еще откроет двери в бездну, куда засосет весь мир. Это неизбежно, как вообще неизбежен прогресс, смена сезонов года и усложнение вселенной. Потому с ц е п и в зубы, просто работаем. И стараемся не думать о том, что ждет по ту сторону барьера, как некоторые называют сингулярность, после которой человечество уже не будет человечеством. За с л е д у ю щ у ю н е д е л ю пока усиленно работали над додонами и п г р е й д а м и в Байме появились еще десяток локаций и з полсотни новых данжей, которых мы вроде бы не делали, хотя похоже делали, почерк наш. Алком о ч е т к о усвоила, чем и как заниматься, все чаще забегает вперед, успевая воплотить то, что только лениво копошится в наших мозгах. Невдалый нахрюкивает за работой, это у него б л а г о з в у ч н ы е почти церковное пение. Доволен, хотя недовольным я его еще не видел, а когда я подошел посмотреть, над чем работает, сообщил доверительно. «По моим прикидкам все м е н ь т и т е кельницу в ближайшие десять лет, хотя на самом деле раньше. Я поинтересовался с подозрением. Ты об Айме? Он отмахнулся. о мире, цивилизации нашей планете. Тогда почему десять? о с т о р о ж н и ч а ю пояснил о н г о р д о о своей природной трусости. Демократ я или не демократ? Фред говорит, напомнил я, что по своей животной природе мы все демократы, все мы агрессивные трусы п о д л и ч и н й привитых еще Библией манер. Но сейчас манеры отброшены, Бога нет. Он ответил с достоинством: быть трусом, признавать демократические ценности человеческой жизни и жить по заветам к и с т е п е р ы рыбины — это злые а в т о к р а т ы тащат нас во что-то невообразимое. м будем все еще по старинке считать жизни и то, что будет потом. Либо спросил я в лоб, что-то не договаривает и говорит слишком пафосно, а что-то по реальнее. Он двинул плечами, ответил уже деловым тоном, но все еще приподнятым. Расчеты говорят, человечество красиво сгорит, как феникс, но в о з р о д и т с я не раньше, чем рак на горе освистнет. Так чего-то еще не в петле. Он сделал большие глаза. Я человек верующий, мне нельзя в е р ю в науку и во все хорошее. Не для того вселенная проклянулась и з п о атома, чтобы все ее усилия просрали поскудаумию. Одна гибель динозавров чего стоит? Это же библейский размах. Для нас дорогу расчищали, вселенная в нас верит и сделала ставку. Я пробормотал. Вообще-то мы и есть она, как наш Гипоталамус тоже мы. Хотя на самом деле именно он и есть мы, а остальное только скафандр из костей и мяса обтянутого непрочной кожей. Но вдруг поставила не на ту лошадку. Он сказал со смаком: "В смысле, дала бы динозаврам шанс? а н е термоядерный синтез в мирных целях вдруг в одной левой чешуйчатой? Зато нам нет в мире соперников по части безобразно красивой деструкции." Я сказал с сожалением. Программист ы экстра класс, а но пророк хреновый. Нет у нас десяти лет. а Если спросил он шепотом при самом медленном раскладе, а без него, конечно, фьюти уже в этом самом месте в жопе. В сингулярности, уточнил он, хотя кто знает, какая она и что лучше. Я тяжело вздохнул. Хотел бы жить вечно в этом нелепом мире, что сейчас, и никаких перемен. Все понятно, все известно. Да разведадут, догонят, «Да еще раздадут. Заверил он с оптимизмом. Мы рождены, чтобы сказку сделать б ы л е ю преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки и крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Это насчет перехода из наших мясных тел на более совершенную основу. У тебя уже мотор, напомнил я, пусть и не совсем плазменный. Я и с плазменным сообщил он. Жил бы в своем домике и копался в огородике, как средневековый пизанин. Но э т о мечты, даже не мечты, а так греозы. Он понимающе улыбнулся. Оба б р а в и р у е м друг перед другом нам жизнь недорога, мы казаки удалые бедовые, погибать так с музыкой и все такое. Что говорят перед н е и з б е ж н о с т ь ю хотя, конечно, какие там десять лет, год бы еще продержаться, но вы мы мчимся в сторону пропасти все быстрее и быстрее. И все-таки человек оптимист, несмотря на в мире гремят настоящие, хоть и не слишком обширные войны, их так интересно смотреть в роликах по и н е н е т у на широком экране в 4К. Вирусы разбушевались, но пока что выкашивают Африку и Азию. В сетях уже перестали спорить насчет их искусственности. Понятно, чьи уши торчат за каждым штаммом. Мы в России как на все суживающемся острове. Наша власть пока что держит оборону, хотя и н а ш а у ч а с т в у е т в двух войнах, но пока ограниченными контингентами и вдали от своих границ. Однако народу все настолько осточертело, что даже так называемые интеллектуалы все больше смотрят кулинарные шоу и почти перестали дискутировать о политике. В нашей ферме даже от стен несет напряжением. Алкомы все ускоряет работу, но только Худорману в восторге. Остальные притихли насчет радостных воплей, не у с п е в а е т даже понять, что она делает. Да еще Худорман то ли в самом деле не теряет нить. Толи делает вид, чтобы не лишиться своего натруженного звания суперматематика. Сегодня ко мне в кабинет бочком-бочком вдвинулся с лицом человека, которому очень страшно, но улыбается и старается не показывать охватывающего ужаса г р а н д е от интеллигентной волнительности еще более тощей, с запавшими щеками, под глазами темные круги, взгляд как у собаки, которую привязали к забору и бросили. Шеф, проговорил он надтреснутым голосом. На двери ударился, спросил я с с о ч у в с т в и е м хотя и у самого сердце сжалось под ложечкой, квакнуло и притихло. Он с подчеркнутым почтением положил обеими руками передо мной крохотную флешку. Я насторожился. Так передаем особо важные файлы и части программ, которые бережем от перехвата. Что, варнуха? спросил я. Что-то особенное? Он молча смотрел, как я вставил в разъем. На экране появился его рабочий кабинет. Все то же самое, что и вчера, да и вообще ничего примечательного. Стол, кресло и три широкоформатных дисплея. Он посмотрел на экран, потом впился взглядом в мое лицо. Ты уже заметил? Я спросил с настороженным неудовольствием. Что заметил? Он указал пальцем на стол на экране. Это вот женщина бы сразу. Я всмотрелся в его столо-дисплей повнимательнее. Все вроде так же, как и было, хотя спинным мозгом, что никогда не спит, чувствуются какие-то изменения. Вроде бы чуть крупнее, хотя вряд ли гранде стал бы менять стол, если рубашку не менять с той поры, как мне родился. а н о с к и б ы носил вечно, если бы его сменяющиеся женщины не подсовывали новые. А что в нем? спросил я. Он покачал головой. А Вот блондинка сразу спросила, не заменил ли я на стол из черной березы. Я сказал, что нет. Зачем мне черная береза? Ну, ну, сказал я в нетерпении. Быстрее! потому что теперь он из черного кедра, выпалил он с жарким шепотом и опасливо посмотрел по сторонам. Ты представляешь, что это значит? Я буркнул. Разве черный кедр бывает? В том ты -то и дело, ответил он свистящим шепотом. В том т о и дело, что мы натворили, что натворили. Я снова кинул взглядом стол от столешницы до ножек. Да есть что-то в нем эдакое, хотя ц в е т и все пропорции прежние, но нечто неандертальское в нас говорит пугливо, что и з м е н е н и я есть. И очень т р е в о ж н а е пока не представляю, ответил я и сам ощутил, что в голосе прозвучала тревожная нотка. Что с ним? Он снова посмотрел по сторонам и почти прошептал: "Я вчера засиделся над новыми возможностями, что дают нам мощности Алкомы. Пытался понять, как можно использовать еще, а когда уже совсем одурел под утро, вдруг вспомнил. Как ты сказал, что раз сама набирает себе кубиты, то в конце концов вберет в себя всю вселенную. Я отмахнулся. Была просто игра ума. т р и л л и о н ы триллионов лет понадобится, даже если такое вообще возможно. Он снова огляделся, сгорбился и прошептал пугливо: Оказывается, возможно. Ты же а г е н и й Брякнул не подумав. А идея э т о гениальная, наверное, с пьяну. Иль таутист какой-то особенный. Я насторожился, взглянул из-под лобья. Говори. Он пояснил, торопливо, словно ворующее зерно из колхозного амбара худая мышь. в о з м о ж н о с т и а л к о м ы теперь вообще не хватит нашим р а з у м о м хотя сами и сотворили. Впрочем, когда люди делают иначе, потом привыкаем, говорим, что так и задумано. Вот я когда уже засыпал за столом. А в голове вообще тьма и египетские будни. Вспомнил тебя, не к ночи будет сказано. И как-то вот вдруг увидел, как изменить код этого вот. Ну и з чего стол? Мысленно, шеф, мысленно. Если в одном только месте подправить алгоритм, всего на два знака. Я охнул, р е х н у л с я Шеф, сказал он виновато, когда устаешь, как гетман Серко на Галере. В голову чего только не п р е т Безумно, сам знаю. Но в минуты помутнения подставил вместо формулы пластмассы уравнение кедра. Там почти совпадающие цифры, только разные. Остальные параметры насчет формы, веса и цвета не трогал. А когда и как изменилось, даже не заметил. Пахал до утра, когда в коридоре затопали лысенкой невдалый. Эти качки, что брабанские а кони Проживальского, скоро пол придется менять. Вдруг понял, что структура стола уже какая-то не совсем. Столешница не протерта моими н а т р у ж е н н ы м и локтями. Я не двигался, похолодевший, застывший. Наконец с трудом проговорил дёргающимся голосом: "Кусочек на анализ. Если в самом деле древесина заменила пластмассу..." Он вздохнул, переступил с ноги на ногу. Но вдруг и ответил тем же шепотом: никому н и с л о в а господи, за что столько всего? Нельзя обезьянам гранаты, а нам цел ы й арсенал. Гранаты ядерные, сказал он и сильно вздрогнул, словно оказался на морозе под сильным ветром. И без предохранителей от дураков и гениев. Шеф, куда нас занесло? Я стиснул себя в кулак, помолчал тяжело и страшно, смотрит с ожиданием, проговорил с усилием: «Шеф должен излучать оптимизм. Несет нас необязательно к большому и страшному водопаду, как сами себя пугаем. Не для того, вселенная проклянулась и з п о атома или что там было, не может все вот так, как кричат а л а р м и с т ы р а з д р ы з н у т ь с я вщент. А вдруг?» Я сказал с усилием: «Будем верить, что это не конец, а начало». Как сказал всегда злой и растрепанный Тертуллиан. «Начало», пробормотал он тоскливо и загнано, как те, которые пристреливают. «Чего, шеф, начало? Ты ж ф у т у р о л о г Я перевел дыхание. Сердце колотится часто, но без боли, что удивительно. А страх вообще-то хорошо, адреналинит. Полезно, как говорят всякие коучи, неграмотные, зато их много. Увидим, ответил я с усилием. Хорошо бы в самом деле узреть, а то и поучаствовать. Если допустят, если допустят, согласился я. Мы такие, все умеем, можем копать, можем не копать. Он пробормотал. Уже началось, шеф. Только к добр ули. Ты заметил, что смотришься? Ну как бы моложе и стал злее. Я ответил нехотя насчет злей не знаю, но вчера перед сном сотку выжил. Сумасойти никогда такой вес не брал, только мечтал с детства. Но молчи, молчи, боюсь можем изменять не только себя, что и страшно. Он указал взглядом на стол. Уже человеки чем не столы, только чуть сложнее, но не так уж чтобы намного. Я уже боюсь шевельнуться. Мы как слоны в посудной. Только теперь весь мир лав к с тонким ф а р ф о р о м Вот и застынь, велел я. Даже не думай. Или думая бабах. Алкомея это неинтересно. И чем буду отличаться от таксиста? Для нее мы все таксисты, сказал я. А то и хвамидомонады. С чего ты решил заменить черный пластик? Он дернулся. Да так просто от усталости. Не надо гадостных намеков, не галактический газдеп, когда совсем уж чего только в голову не лезет. Хорошо на ухо доносором себя не вообразил. Я пробормотал, а было бы здорово. Тебя тоже жалко, зато для науки материал. Хм. Больше Ньянг Стрема из установленного партией правительством коридора, а мы еще и заузим. По мудрому совету Федора Михайловича, он зябко п е р е д е р н у л плечами. Да уж, раньше ходил и боялся, а теперь будто на американских горках и г р а ю в русскую рулетку. Вошли, пояснил я, в постцивилизацию, вернее, вбежали, но еще не поняли куда и зачем. в ы ж и в у т самые тупые, а еще самые заняты е делом, что ничего не увидят, кроме работы. н а м е к понял, пробормотал он, пошёл выживать.